Глава 25. Расплата. Баронство вновь было моим. Вот только праздновать победу было некогда. Да, я это считал лишним. Однако мои друзья и советники настояли, чтобы я устроил праздник хотя бы для народа баронства, который поддержал меня и был искренне рад моему возвращению. Я согласился. Сам же начал планировать атаку графства Тир. Нужно было забрать у дяди то, что принадлежит мне, но… Не все было так, как мне хотелось. Хоть Кария утверждала, что многие высокопоставленные дворяне, вассалы моего отца были готовы поддержать меня. Да только на деле открыто поддержать меня готовы были считаны единицы. Остальные предпочитали отмолчаться, не вступать в открытую против нынешнего графа Тира. Ладно, обойдемся без них. Но тут я уже осознал, в каком состоянии находится баронство. Мой преемник оказался очень предприимчивым, и во время моего недолгого отсутствия умудрился продать большую часть боевой техники и оборудования, А деньги, поступающие благодаря космической трассе, по которой шла торговля между государствами, внешников и империей, благополучно спустить. Более того, он умудрился назначить на ответственные посты таких прохиндеев, что мне было впору за голову хвататься. Хорошо, что после смерти своего благодетеля наиболее отбитые из них территорию баронства покинули. Но и с теми, кто остался, надеялся усидеть в своих креслах, мне предстояло разбираться и разбираться. Благо в этом мне помогал Артус, у которого сохранилась сеть осведомителей в баронстве, и они были рады помочь мне очистить баронство от всякой грязи. А ее, как оказалось, хватало. Взяточники, казнокрады, всякая сволочь, бурным потоком ворвавшаяся в баронство вместе с Гремиусом. Сейчас затаилась, строила из себя овечек. Но чистки уже начались. Еще один камень преткновения мне подкинул Бальтазар и Мантис Рокаран, барон Кицилии. Да-да, старый пройдоха выжил, находился в графстве. Правда, лишенный указом новоиспечённого графа всех своих полномочий, титула и вообще находившийся в розыске. Но Рокаран был не так прост. Организовал обширную шпионскую сеть в графстве и за ее пределами. Устраивал гадости моему дяде и готовился к моему возвращению. Так вот, он-то и уговорил меня отложить вторжение в графство, чтобы дать возможность ему все к этому подготовить. И я вынужден был согласиться. А куда мне деваться? Мехов толком нет, кораблей мало, об оборудовании и вовсе молчу. Кто знал, что это все растянется на долгих четыре месяца? Впрочем, все это время я не сидел без дела. Обычный народ давить налогами не стал, вместо этого поступил иначе. Собрал несколько эскадр и отправил их к папашке Греймиуса, к герцогу Петрову. Пусть пощипают его немного, заодно и боевой опыт у новичков, которых я активно набирал в свою армию, появится. Небольшим подспорьем для материальной базы флота и армии стали пожитки церковников, которые живы смылись, едва до них дошел слух о моей победе. Что ж, надо сказать, святоши жили на широкую ногу. А уж сколько боевой техники осталось от их орденов, которым мы банально не позволили все это вывести. Еще одним поставщиком кораблей и техники стали эскадры инквизиторов, раз за разом прибывающие в баронство, чтобы призвать к ответу еретика-самозванца, узурпатора и кровавого тирана, убийцу-грабителя. Короче говоря, меня. В эту жизнь не ожидал, что церковь окажется такой неповоротливой, тяжелой машиной который даже на угрозу самой себе будет отвечать так слабо и лениво. Три эскадры, одна за другой мы захватили или уничтожили. И только затем по нашей душе явился полноценный флот, который, впрочем, мы разбили, не без помощи тех кораблей, которые захватили у церковников ранее. Спустя всего три месяца у меня появился какой-никакой флот. А уж когда Рокаран организовал похищение моего старого друга Фатума, находившегося в тюрьме на Тире, его доставку в баронство, то я и вовсе преисполнился надеждой, что в космосе у нас будет неоспоримое превосходство. Пусть флот не так велик, но зато рулить им будет прославленный адмирал Фатум, чей тактический и стратегический гений был неоспорим. К исходу третьего месяца, замученный постоянными набегами моего молодняка, герцог Петров сам вышел на связь и предложил откупные. Разговаривала с ним Карри, и, как я понял, разговаривала очень жестко, так как денег с него она сбила, просто нереальную сумму. Ну и пусть платит, гад. К слову, баронство у Кари забрали, но этого следовало ожидать. Она ведь спелась самозванцем, как постоянно называли меня на имперских галоканалах. Хоть Карри лишилась титула, стала преступником для империи, это ее особо не беспокоило. И я понимал, почему. Если нам удастся, если мы заберем у дяди графство, то баронство Карри мы тоже вернем. Это само собой разумеющееся. Правда, она, как и Фатум, как и Артус и Рокаран постоянно допытывала меня, что будет после того, как я свергну дядю. Неужели я думаю, что империя в лице кронпринца закроет на это глаза? Ха, как бы не так. Ведь не для этого они разгоняют пропаганду, навешивая на меня ярлык за ярлыком. Как они будут выглядеть, если заключат мир и признают новым графом Тира самозванца, тирана, узурпатора и бла-бла-бла? О примирении с империей не могло быть и речи, ведь я еще ко всему прочему, являюсь еретиком, выставшим против церкви, против веры. Об этом частенько вещал незабвенный Шито. Гадин успела сбежать из баронства, обреталась на Тире выбив себе место подле дяди. Короче говоря, Шито стал чем-то вроде личного духовника графа Тира. Что ж, у меня были идеи насчет того, что делать, когда графство вновь станет моим. Ирокаран уже получил соответствующие инструкции. Да, до этого нужно было дожить. И вот уже шел четвертый месяц моего нахождения в баронстве и ожидания удобного момента. Церковь после того, как мы разгромили ее флот, к нам не сховалась. Дядя тоже чуть поутих, хотя периодически мои охраны и люди Артуса вылавливали подосланных им убийц и диверсантов. А главное, на связь вышел Рокаран, заявив, что все готово к нашему появлению. И тут... Тут я начал оттягивать старт. Мне было не по себе от того, что я собираюсь развязать большую войну. Я медлил с решением. Прошла неделя, вторая, месяц, второй. В конце концов, один прекрасный день меня поймала Кари. Не дала отправиться в кабинет и вытащила в парк, который рос прямо у баронской усадьбы. Кари сразу взяла быка за рога. «Скажи, почему ты медлишь? Мы ведь готовы к захвату графства Тир». «Не уверен, что стоит это начинать». «Почему? Как это?» «Понимаешь, графством все не ограничится. Наши действия имеют куда более широкие последствия. Захват графства затронет всю империю». «Ну и что?» Ты представляешь, сколько погибнет людей. Может, начаться такая война, какой давно не было. Сколько жизни придется бросить в ее горнила? А ты не забыл о том, что нам говорил герцог? Забыл о Деусах? Я помню о них, но. Что, но? Не веришь Курду? Так попроси, Рокарана собрать информацию. Все, что говорил Курд, легко проверить. Да чего там, я вон уже второй ванпост этих тварей в твоем баронстве нашла. Да не в этом дело. Просто если начать то, что мы задумали, поверь, все зайдет далеко, очень далеко. Еще неизвестно, к лучшему будет то, что мы натворим сейчас, или к худшему. Вернулся старый враг. Империя не способна дать ему отпор. Более того, империя готова сдаться. А ты? Ты готов? Я поглядел на девушку. Подумай, что будет не только с нами, но и с нашими детьми, внуками, со следующими поколениями. Что мы им скажем, если сейчас спасуем? детьми кэрри взяла меня за руку положила себе на живот с нашими детьми ты готов дать им будущее или обречешь на жизнь рабов я был обескуражен ты да у нас будет ребенок врачи говорят будет мальчик биоропел уставился на нее а теперь скажи в какой мир он придет кем он будет что с ним сделают деусы когда станут нашими хозяевами До этого, может, не дойти. дойдет. Даже если повезет при нашей жизни, это не случится, то эти твари покорят наших внуков или правнуков. Я не хочу для них такой жизни, готова за это сражаться. Я лишь кивнул. Моя нерешительность мгновенно улетучилась. я был готов. Атака на графство Тир была неожиданной и застала противника врасплох. Естественно, как я и ожидал, на помощь дядя Кронпринц отправил свой флот. Церковь тоже не осталась в стороне. Сразу несколько орденов прислали свои эскадры. Целая армада шла из империи на защиту графства от еретика-самозванца. Ну и так далее по списку. Будь я один, на этом наш великий поход можно было бы и завершить. Но у меня был союзник. Мы заключили договор с курдом, и теперь корабли герцога шли на перехват армаде. Часть его сил должна была задержать их, а часть должна была начать атаку на центральные миры. Сегодня на кону было очень и очень многое. Я поставил свою свободу, свое наследие и саму жизнь, как и Кари, как и Артус, Рокаран, Серый, Маркус, Фатум и многие другие. Курт рискнул всем, нарушил договор с Империей, и в случае неудачи, неважно, моей или его собственной, его раздавят. Столько лет, боровшийся с Империей, герцог, наконец, падет. И несмотря на риски, несмотря на то, что расклад сил явно был не на нашей стороне, Я верил, что мы сможем одержать победу. Когда мы только пересекли границу, зашли в первое из миров графства, нас встретили с таким яростным сопротивлением, что я был опал духом. Если придется биться так в каждой системе по пути, с чем мы прибудем к тиру. Однако, перемолов первую линию защиты, мы начали быстро продвигаться вглубь графства, толком не встречая сопротивления. Более того, некоторые дворяне со своими эскадрами и дружинами присоединялись к нам. Мой флот и армия росли, захваченные нами территории расширялись, столица графства была все ближе. Тем временем Курт смог одержать победу над флотом Империи. Пусть и с огромными потерями, пусть и победа была Пировой, однако он сделал то, что от него требовалось. Подкрепления от кронпринца разбиты, и теперь мой дядя может рассчитывать только на собственные силы». В том, что Империя не пришлёт помощь, я был уверен. Второй флот повстанцев уже начал атаковать центральный сектор Империи. Галаканалы выли о вероломстве повстанцев, нарушив мирное соглашение. Но какое к черту может быть соглашение с теми, кто собирается продать нас всех тварям из глубин космоса? Кто ради собственного положения готов сделать свой народ рабами Деусов? Да и как не крути, историю пишут победители. Так что звучащее сегодня вероломство повстанцев превратится в тактический и вынужденный ход борцов за свободу. Разумеется, если мы победим. Фатум разбил флот Тира. Более того, почти треть его сдалась в плен и затем перешла на нашу сторону. Конечно, рисковать я не собирался, опасаясь, что кто-то из них может устроить диверсию. Но нам не хватало людей, кораблей, так что работа нашлась и для них. Не на передовой, а в тылу. Там, где они не смогли бы нам навредить, окажись, заслонными. Теперь уже мой флот был на орбите Тира, вел бой с кораблями Графства, пытался уничтожить станцию, защищающую подходы к планете. Потери были просто огромными. Но что я мог сделать? Дипломатических путей для достижения нужного результата не было. А если бы и были, то на их реализацию потребовались годы, а их у нас нет. «Потерян крейсер Архан!» заявил один из операторов пространства. «Выжившие просят о помощи!» Я, сидящий в кресле позади Фатума, тяжело вздохнул. Адмирал, стоящий в центре мостика, заведя руки за спину, повернулся, бросил на меня неодобрительный взгляд. «Подвиг экипажа не будет забыт, но сейчас мы не можем им помочь!» заявил он. Я, наученный горьким опытом, когда по лесу и был осажен адмиралом, молчал. «Но господин...» «Враг ждет, что мы отправим корабль им на помощь. Уничтожат его. У выживших есть несколько часов. Мы должны обезопасить подходы к Архану и только затем организуем спасательную операцию. Кур 17. Направление на станцию. Приготовить орудие к бою!» Подобных тяжелых решений по пути к Тиру мы приняли немало. Но какой у нас был выбор, мы уже почти у цели. Отступимся, пойдем на поводу у эмоций и всё». Те, кто погиб, окажутся напрасными жертвами на пути и так недостигнутой цели. «А потому сжать зубы и держаться!» Я молчал. Адмирал повернулся ко мне, одобрительно кивнул, а затем принялся раздавать команды. Наш линкор готовился атаковать станцию, прикрывающую Тир. Орбита была нашей. После того, как Фатом сделал свое дело, наступила и моя очередь. Мехи десантировались на планету, и я вместе с ними. Но теперь, наученный горьким опытом, я не пытался лезть в первые ряды. Я оставался позади своих подразделений, тщательно отслеживая ситуацию, перебрасывая резервные силы туда, куда требовалось. Операция по штурму и взятию Графского дворца шла по плану. Хоть у дяди и хватало сил на защиту, однако уже было понятно. Без помощи Империи он не сможет долго держаться. Рано или поздно, а мы продавим оборону. И это факт. Бой шел три дня. За это время никто из воителей, участвовавших в сражении, толком не спал. Я сам держался лишь на стимуляторах, но и противнику приходилось не сладко. Шесть часов назад пришло донесение, что граф бросил в бой свою личную гвардию. А это означало только одно — он проиграл. Гвардия — это последняя попытка переломить ход сражения, отчаянная мера, которую, вы для дяди и, к счастью для меня, не дала результата. Буквально пару минут назад я получил донесение, что оставшиеся гвардейцы капитулировали. А это значило конец для осажденных. Мои мех-бригады уже зашли на территорию дворца, вели бой со стражей. Но это уже была агония. Терпал. Дядя проиграл. Я шёл по знакомым с детства дорожкам парка. Мой мех оказался далеко позади. Прикрывали меня четверо панцерников, готовые порвать любого, кто встанет на моем пути. Но желающих не находилось, это неудивительно. Накануне нашего появления над планетой и в столице начались волнения. Я видел по голоканалам сообщения о разъяренной толпе, штурмующей полицейский участок, закидывающий бутылками с зажигательной смесью спецотряды безопасности, графства. Удержать толпу было невозможно, хотя дядя за всех сил пытался. Но в каждом репортаже, в каждом эпизоде я видел знак на стенах, рисунок в руках протестующих. Самодельный, от руки нарисованный флаг в руках простых людей, идущих на баррикады. Везде было одно и то же. Оскаленная волчья голова. Старинный герб дома тиров, символ свободы и независимости. Во дворце было пусто и тихо. Мои шаги, как казалось, разносились по всем залам и этажам, били будто выстрелы. Большой приемный зал, за ним фуршетный и, наконец, тронный зал. Было непривычно видеть его пустым. Обычно здесь всегда обретались придворные, но не сегодня. И направился к трону, на котором, подперев голову рукой в позе мыслителя, сидел дядя. Он обратил внимание на меня лишь тогда, когда я подошел практически вплотную, остановившись в метрах пяти от ступеней, ведущих к трону. Дядя оторвался от своих раздумий, уставился на меня. Его взгляд стал осмысленным и, более того, злым. «Ты...» «Глупый мальчишка, что ты натворил?» «Исправляю то, что натворил ты!» «Ну что ты понимаешь? Ты не представляешь, что происходит, что из-за тебя произойдет. Я много раз представлял себе этот момент. Думал, что скажу, что скажет он, о чем мы будем спорить. Я продумывал аргументы, оперировал фактами. Раз за разом прокручивал этот разговор и, как мне казалось, был готов к нему на все сто. Однако, оказавшись здесь, встретившись с дядей лицом к лицу, я осознал, что не хочу спорить, не хочу ничего доказывать. Какой смысл? Даже если дядя вдруг все осознает, поймет меня, то что изменится? Я его прощу? Как племянник — да. Но как графтир, как правитель — это непозволительная роскошь. Мой отец совершил ошибку, позволив своему брату сохранить право на трон. И за эту ошибку поплатился я, Такого больше не повторится. Судя по всему, либо дядя все понял, прочитал это на моем лице, либо придерживался моей точки зрения. Как бы там ни было, беседовать со мной он не захотел. Поднявшись с трона, он вытащил из ножен шапру, став стойку. «Но, смелее!» — поманил он меня. Я тяжело вздохнул. Мне жутко не хотелось этого делать, но выбора не было. Квейлоны были в моих руках, и я шагнул на первую ступень, ведущую к трону.